Глава 88. Ран Ассасин. «Пошли!» — сказал я. Okay. — Угу. Было где-то два часа ночи, когда все жители уже крепко спали, и даже пьяницы возвращались домой. Мы направились к секретной базе работорговцев, местонахождение которой узнали от недавно встреченной парочки. С комбинированным использованием магии Тьмы у Руси, секретностью и сокрытием присутствия, шансов быть обнаруженными у нас немного. Мы даже маску надели, так что подготовлены были по полной. Маза находилась в районе южных портов. Это был обычный на вид дом, первый этаж которого был складом, а второй – жилым помещением. Возле входа стоял только один человек. Если не сделать это быстро, увидят. быстро <связь> атака. И Фран начала действовать. Приглушив шаги в один момент, она убрала охранника. Он даже тени видеть не смог. Тело сразу же спрятали в хранилище. Ну что ж, поднимаемся. Мы не настолько наивны, чтобы ломиться в главный ход. Воздушным прыжком Фран прыгнул на крышу, и, открыв с помощью меча чердачные двери, вторглась внутрь. Мрак. Фран без лишних раздумий выгнала меня врагов в сердце. Парень проснулся от боли, но из-за нашего магического приглушения не смог выдать ни звука. И спрятав тело, как только кровь начала течь, мы не оставили никаких следов. «Да мы настоящие ассасины!» «Ну что ж, рабы должны быть снизу!» «Та-та, да -да, давай сначала здесь уберем. «Ну да!» Так будет проще спасти рабов. Порядок прежде всего. Итак, став тихими убийцами, мы убивали работорговцев направо и налево. Почти все из них были сильнее побежденного варя Сигурана из рода Синей Кошки. Правда, все они спали. Так что особых трудностей мы не испытали. И после сражения с бессмертными мы стали значительно сильнее. Так что даже войдя через главный ход, проблемы не было. Так скрытно мы себя ведем лишь потому, что не хотим поднимать шум. Мало ли что случится. Здесь последнее... Убив около шести человек, мы добрались до последней комнаты. Управились за пять минут, но с этой комнаты просачивался свет. В середине чувствовалось присутствие одного человека. Маруся, справишься?» «Ну что ж, давай без шума!» Меньше чем через минуту Уруси вернулся. Что и следовало ожидать? Мы не услышали ни единого звука. Эта комната не такая, как остальные. Выглядела она как кабинет. На рабочем столе разлегся убитый представитель рода «Черной кошки». О, он писал что-то серьезное. Похоже, он здесь главный. Давай-ка обучим стол. Может, найдем что-то интересное? В ящиках было полно разнообразных документов и материалов. Написано, сколько рабов было отправлено королю королевства Рейдас. Хм, отнести бы это в подходящее место. Ну, для начала нужно закончить работу. В углу комнаты стоял сундук. Полностью металлический, он выглядел так, словно полный сокровищ. Обыскав мертвеца, мы нашли ключ в грудном кармане. магия сундука не чувствовалось и признаков ловушек тоже не было Ну что ж там лежит Фран открыл сундук ключом о сокровища около ста тысяч золотых кроме того разные драгоценности и вправду сокровище похоже это место хранения награбленного Так что ничего плохого если мы возьмем это себе мы выграбили содержание сундука в наше пространственное хранилище Ну на втором этаже больше никого не осталось. Теперь первый этаж. Но там люди чувствуется больше, и никто из них не спит. Плюс это складское помещение. Там негде спрятаться. Хуже всего, если кто-то увидит лицо Фран и сможет убежать. И чтобы узнали, что атаковал не взрослый, тоже не хочется. Там есть захваченные рабы, так что атаковать по области тоже нельзя. Внизу должен быть тайный выход, так что если начнем шуметь, кто-то может убежать. Что ж, попробуй разузнать, что там с помощью их локации. Инфракрасного видения и чувства присутствия, ну и других вспомогательных навыков. Да главной проблемой для нас является пять человек в большой комнате. Займем всеми в самом конце. Кроме них, в небольших комнатах есть два человека: один-один. Мы вылезли из здания и подобрались до окна одной из комнат. Ну, приступаем! А! <связь> Я приглушил звук, и Фран, разбив окно, проникла внутрь. Еще раз воспользовавшись приглушением, я не давал звуку вырваться из комнаты. Да и у Руси разорвал парня до того, как тот успел выдать крик. Подобным образом мы расправились с остальными небольшими комнатами. в этой комнате столько всего?» Напоминает лабораторию Жанна. Кроме разнообразных материалов были всякие инструменты для приготовлений. Похоже, тут варятся зелья. На полочках стояли зелья жизни, магии, яды, энергетические эликсиры и много других бутылей. Хм, эти инструменты можно было бы использовать. Соберем. С ними можно было бы готовить зелье посреди путешествий. А, тогда берем. Осталось пятеро. Правда, не ясно, сколько в подвале. Приглушение звуков плюс темный занавес от Уруси. Так противники дезориентируются, и мы успеем убить их до того, как те убежат. В глубокой тьме, где не слышно ни звука, Фра с чувством присутствия и Уруси с чувством жизни бустули вовсю. Все были убиты и без шансов хоть что-то сделать. На первом и втором этаже с уборкой покончено. Остался подвал. Вчера мы узнали, что всего членов 24. То есть в подвале может быть еще 4. <связь> мы спустились по лестнице тихо ходьбой шиноби. Это уже на подземелье похоже. На входе стояло два охранника, но они были мгновенно убиты. Они вообще-то не очень-то и старались, и просто играли в карты. Осталось спасти рабов. Согласно полученной перед этим информации, в заточении должно быть семь детей. И у всех уже есть ошейники. Кто это? Ничего странного, что не удивляется, увидев подростка. Среди семерых, тот, куда выглядел старшим, робким голосом спросил. Неплохо одет, наверное, аристократ. И, похоже, довольно смелый. Прячущаяся за ним девочка позади очень на него похожа. Скорее всего, близнецы. Дорец за справедливость. А? Пришла спасать вас. Но ведь там люди наверху. Уже убиты. Ты убила? Ам. Дети переглянулись. Ничего странного. И не верится, что девочка младше их убила 20 преступников. Отойдите. А? Опасно. Отойдите от решетки. А? Хорошо. Взмахнув мной, Фран легко разрезал решетку. А? Быть не может. Дети ошарашенно смотрели на падающие на землю обломки решетки. И не знали, как им реагировать. Вы ранены? Похоже, что у близнецов ранены ноги. Перемотали тканью на скорую руку. Так ведь и зараза попасть может. Среднее исцеление. Чего? Зажили? Ты маг? Круто. Дети расшумились, но Фран им не отвечала. Фран? Кто-то пришел. В здание вторглись. Может, вернулись остальные члены банды? Нужно убить их, пока не заподозрили ничего. Дети забеспокоились, глядя на Фран, что резко посмотрела наверх. Что-то случилось? Спрячьтесь внутри. А? Почему? Пока я не вернусь, не выходите. Фран оттолкнула детей вглубь клетки и, схватив меня, побежала к лестнице. Шарится по первому этажу. Что-то ищет. Своих он ищет. Маску не забыла? Поднявшись, мы осторожно выглянули на того, чье присутствие мы чувствовали. Хм. Мужчина облачен в доспехи с ног до головы. Выглядит довольно сильным. К тому же, неплохо прячет свое присутствие. Благодаря комбинированному использованию разнообразных навыков, от нас его не спрятаться. Но если бы не они, мы бы даже не почувствовали, что он зашел в здание. Имя сальта Ранди, раса Человек, профессия Темный Рыцарь. Текущий статус обычный, уровень 51 из 99, очки жизни 469, очки маны 458, сила 236, выносливость 219, проворность 155, интеллект 210, магия 244, ловкость 169, навыки, сопротивление тьме 6 уровень, тихое убийство 4 уровень, непреодолимость 5 уровень, скрытность 3 уровень, сокрытие присутствия 3 уровень, Искусство святого меча первый уровень, искусство меча десятый уровень максимальный, фехтование 10 уровень максимальный, техника святого меча второй уровень, изысканные манеры третий уровень, искусство счета седьмой уровень, блок щитом восьмой уровень, допрос четвертый уровень, сопротивление ядом четвертый уровень, магия ядов третий уровень, сопротивление боре шестой уровень, захват пятый уровень, сопротивление параличу четвертый уровень, темная магия седьмой уровень, автоматическое восстановление жизни. Управление волей, управление магией, небольшое увеличение силы. Титул — нарушитель клятвы. Экипировка — высококачественный мифриловый длинный меч мрака. Затемненный мифриловый щит. Затемненный мифриловый доспех. Мантия темного небесного тигра. Браслеты сопротивления магии. Кольцо связи. Ого, сильный! Похоже, он наш противник. И вообще, профессия темный рыцарь? убийство, допрос, захват. Есть у него подходящие навыки. Не титул нарушитель клятвы. Выглядит он довольно кровожадным. Фран, враг сильный. Осторожно. Мам. Руси спрячься и быть готов напасть в любой момент. Да, он и вправду хорош. Моментально среагировав на выбор грунтства Фран, он приготовился к бою. Кто это? Шух. Только трус не будет называть своего имени. Фран, игнорируя его слова, напористо нападала. Но противник, умел используя меч щит, успешно отбивался. Напротив, он начал нападать в ответ: Искусство святого меча у фран выше, но противник рыцарь, использующий меч. Так что пробить его защиту сложно. Да и похоже, что у него огромное подсражение. Не просто будет у него выиграть. В неожиданном месте неожиданно сильный враг. Если Уруси с помощью моего телекинеза произведет внезапную атаку, мы сможем победить. Но если получится, я бы не хотел противника убивать. Раз он настолько сильный. То точно не мелкая сошка. Фран, попробуй-ка не убивай его захватить. поняла... <связывая> <связывая>